Голова, седьмая. Теория без практики ничто. Нести в себе такой груз, все равно, что таскать на горбу крышку от собственного гроба. Из вступительной речи ректора А.В.М. На этот раз доклад оказался на удивление кратким. К тому времени, когда я добрался до выхода из замка, Нич уже успел выговориться и замолчал. Правда, похвастать ему было нечем. В оставшихся двух деревнях царило такое же запустение, как и в первой. Ни людей, ни зверей, ни даже птиц рядом с заброшенными домами не обитало. Только сухой ветер гонял пыль по опустевшим улицам, а да до зловещи поскрипывали полуотвалившиеся ставни на окнах. Единственное, что нашел старик, это несколько свежих следов, ведущих к расположенному неподалеку кладбищу причем человеческих следов, оставленных чьими-то босыми ногами, из чего можно было сделать вывод, что мои самые нехорошие догадки подтвердились. «Жаль», — вздохнул я, остановившись, чтобы поправить сползающую бок сумку. «Но, по крайней мере, теперь мы точно знаем, что живых тут не осталось. Это только предположение, трупов же нет. Но вот если бы ты разрешил мне пошарить на кладбище...» Мечтательно закатил глаза таракан. «Незачем. Ты оставляешь после себя вполне отчетливый фон, который хоть и замаскирован, будет хорошо различим для нежити. А мне бы не хотелось, чтобы сюда раньше времени притопало все местное население». И «Ты все-таки думаешь, что это дело рук некроманта?» Осторожно поинтересовался Нич. «Уверен». «Но кто, Гераш?» Заставить обезлюдить сразу три деревни в столь короткие сроки – весьма трудоемкая задача. Держать под контролем такое количество зомби смог бы только высший некромант. Разве нет? На моем лице не дрогнул ни один мускул. Ты прав. Но откуда ему тут взяться, если всех ваших совет держит под строгим надзором? Или есть кто-то помимо тебя, кто нашел способ спрятать свою ауру? я чуть сузил глаза невольно вспомнив о причинах своего плачевного положения род невзунов как я уже сказал был весьма богат на талантливых магов да и мой последний ученик родом как раз из этих краев так что все возможно таракан тревожно замер и как же нам тогда быть как обычно друг мой задумчиво отозвался я готовиться ко всему и надеяться что наши с тобой усилия Не пропадут даром. Нич озадаченно нахмурился, но смолчал, а потом вдруг насупился, нахокрился и вообще не произнес больше ни одного слова, потому что я как раз вышел во двор и двинулся к нетерпеливо мнущемуся у подъемного моста старику. Ну как? Первым делом спросил изрядно нервничающий Нирк, которому было явно неуютно караулить ворота в одиночестве. Мастер Леурой нашел портал? можно и так сказать непроизвольно хмыкнул я увидев его бледное откровенно перепуганное лицо бедняга это же надо было так перетрусить все твоя вахта закончилась отправляйся к его сиятельству и передай что я тебя отпустил старик недоуменно замер а как же решетка опускай разрешил я все равно скоро ночь а мы не знаем как долго ваш дрожайший маг Провозится с аркой. Слуга открыл был рот, чтобы что-то сказать. Оно посмотрел на меня и передумал. После чего что-то сделал с треснувшим на боку барабаном. Держащая решетку цепь вздрогнула, загремела и неуверенно поползла в каменное отверстие в стене. После чего внутри самой стены что-то громыхнуло. Наконец деревянный барабан неохотно провернулся, ознаменовав это движение мерзким скрипом, а намотанная на него цель принялась так же неохотно раскручиваться, с отвратительным скрежетом опуская тяжелую решетку. Проследив за тем, как медленно двинулись вниз ее ржавые зубья, я уже собрался было уйти, но тут услышал со спины испуганный вздох и удивленно посмотрел на старика. «Хм, с чего бы это ему понадобилось так резко бледнеть и выпучивать глаза?» Движимый любопытством я обернулся и, проследив за остановившимся взглядом Нирга, в немом изумлении возрился на решетку. Какое-то время просто таращился на зияющую в негромадную дыру, через которую без помех прошла бы валяющаяся в углу телега. А потом негромко кашлянул и вынужденно признал «Кажется, у нас появилась проблема». Таракан ошарашенно крякнул, по достоинству оценив, обрезанные у основания прути, растерянно потоптался на моем плече, разглядывая большущую прореху в наших планах, и тихо согласился. Да, это немного осложняет дело. Немедленно доложи графу, велел я застывшему неподалеку слуге. Но никакой реакции от него не дождался, и поняв, что старикан до сих пор находится в шоке, да еще начинает мелко трястись, как в лихорадке, Выразительно поморщился. Ну что такое? Мне только истерики здесь не хватает. Пришлось невежливо пихнуть детка локтем в бок и, подойдя вплотную, зычно ряпнуть в самое ухо. Смирно, солдат, а ну успокоиться, подтянуться, руки по швам, живо. Теперь срочно отыскать его сиятельство и передать, что у нас возникли сложности. А магу велеть поторопиться с порталом, «Все ясно, солдат?» «Так точно, господин!» Старик непроизвольно вытянулся и уставился в пустоту ничем не видящим, неестественно преданным взором фанатично горящих глаз. «Тогда чего смотришь?» «Исполнять!» Нирк послушно козырнул и, по-военному четко развернувшись, на деревянных ногах двинулся прочь. «Молодец!» «Вот что значит идеальный исполнительный механизм. Ни вопросов, ни сомнений!» Ни возражений. Просто замечательно. Жаль только, что управляющее заклятие, наложенное даже на короткое время, отнимает столько сил. Я незаметно перевел дух. Сколько у нас времени ничь? И не больше двух часов. Тут же отозвался таракан, посмотрев на быстро чернеющее небо. Осталось примерно час до того, как окончательно стемнеет. Еще столько же потребуется на то, чтобы нежить. «Дотопало сюда от кладбища. Мост у нас не рабочий, так что ничто их не задержит. Даже решетка. И у кого только хватило ума пообкусывать эти толстые прутья? Может, стоит попробовать укрепить ворота? Или вход в центральную башню? Гираж, а вдруг обойдется?» Я криво усмехнулся. «Полагаю, наш таинственный некромант уже в курсе нашего появления». По дороге сюда я обнаружил следы старой ловушки, рассчитанной на живую добычу, и видел парочку свежих капканов, которые были установлены всего неделю назад. Видимо, господин граф в свой прошлый приезд слегка обеспокоил нашего таинственного друга, поэтому он озаботился тем, чтобы гости в его владениях больше не появлялись неожиданно. Но мы же не потревожили эти ловушки, нет? Но высший некромант в них практически не нуждается. Да и след от нашего портала не заметил бы только слепой. «Откуда знаешь?» – недоверчиво спросил Нич. «По опыту», – снова усмехнулся я, снимая сумку с плеча. «Так что будь уверен, очень скоро сюда нагрянут весьма неприятные посетители. А это значит, что нам с тобой пора приниматься за дело». «Я готов», – тут же сделал стойку таракан, мгновенно превратившись в идеального помощника-фамильяра. «Знает шельмец, что смухлевать не удастся, вот и выслуживается. И Что от меня требуется?» «Пока жди», – рассеян отозвался я, присаживаясь на корточки и аккуратно перебирая содержимое сумки. «Попробую обойтись малой кровью, но будь готов к тому, что сегодня мне потребуется забрать все твои силы». На целый час я с головой погрузился в работу. Сперва, используя черный мелок, расчертил двор сложными фигурами предзаклятий. Затем тщательно проверил их правильность и наложил поверх рисованных линий сами заклятия. Аккуратно разграничил несколько особо выделенных зон, чтобы не мешались друг другу. Спрятал внутри каждой по неприятному сюрпризу. Затем вспомнил о важном и оставил в общем рисунке крохотные зазоры для своих собственных нужд. Сплел поверх всего этого легкое, экономное, но весьма трудоемкое защитное заклятие, чтобы не попасть в просак, если что-то пойдет не так. Потом спрятал его от любопытных взоров. Воровато оглянувшись, рискнул использовать один элемент исконно светлой магии – Которому меня научил один старый друг. Сперва засомневался в том, что оно того стоило, но потом решил, что мастер Леурой все равно до утра не оторвется от арки и махнул на него рукой. В конце концов, своя шкура дороже. Попутно руководствуясь соображениями безопасности, да, я себя очень люблю и не намерен подставляться ради чьих-то непомерных амбиций. На каждой из линий я щедро рассыпал последние запасы редких травок, безумно дорогих, надо сказать, и чрезвычайно сложных в обработке. Но тут уж не до жиру, если я прав насчет некроманта, то экономить здесь неуместно. А если же не прав? Ну, об этом лучше не думать. Практически до дна, выпотрошив все свои потайные кармашки, до наступления ночи я раза по три успел обойти ритуальные фигуры напитал их силой, со скорбным вздохом встретив смерть и еще трех накопительных амулетов. Чуть не удавился от жадности, пока их опустошал, но потом вспомнил о гигантском гонораре и на время смирился с этой трудновосполняемой потерей. «Ладно, если все пройдет по плану, я себе еще столько же амулетов смогу наделать, или даже больше. Главное, чтобы граф и его люди ничего не испортили». «Кстати, а где они?» Закончив с последней магической фигурой, я вытер повлажневший лоб и поднял голову, только сейчас подумав, что умчавшийся за хозяином старик что-то долго возится. Но потом заметил замерзшего возле стены графа, с растерянностью изучающего мои художества, пугливо втягивающего голову в плечи Нирга, за спиной которого маячили оба охранника, и чуть не крякнул с досады. «Вот демон, что-то я увлекся. К сожалению, есть у меня такая отрицательная черта. Когда начинаю работать, напрочь перестаю замечать весь остальной мир. Однажды чуть землетрясения не пропустил, хотя земля под ногами тряслась так, что мой ученичок, чтоб он в жабу после смерти переродился, мог стоять только на карачках. А до меня дошло лишь тогда...» когда от немилосердной тряски тяжелый фолиант заклятиями свалился с постамента и отдавил мне свежую мозоль на большом пальце. Такой вот я временами невнимательный некромант. И мэтр Гераш неуверенно сказал его сиятельство, когда мы пересеклись взглядами. Что вы делаете? Я строго посмотрел на зависшего у него перед лицом грозно шипящего таракана, который, наконец, отрастил себе полноценные крылья, и кашлянул. да, собственно, выполняю свое обещание. Нич, перестань пугать людей. Они уже поняли, что за черту заступать не следует». Его сиятельство машинально опустил глаза и на всякий случай отошел от натянутой в проходе тоненькой красной нитки, на которую я возлагал большие надежды. «Разумеется, мэтр». Мы ни в коем разе не собирались вам мешать. Но все же объясните, пожалуйста, что это значит? Это значит, господин граф, что пока мастер Леурой разбирается с древними рунами, я взял на себя смелость обеспечить нам защиту от нежити. а Надеюсь, вы ничего не имеете против? Замечательно. Тогда прошу вас не заходить во двор и ни в коем случае не наступить вон на те черточки. И тем более не задеть ту тонкую нитку. Да-да, вы совершенно правильно смотрите. Потому что это может весьма плачевно отразиться на вашем самочувствии». Граф зябко передернул плечами и попятился еще дальше. «Благодарю вас», – кивнул я, а затем очень осторожно двинулся к воротам, аккуратно переступая через обсыпанные травками линии. «Я почти закончил, господа». Осталось нанести лишь пару завершающих штрихов. «И что это будет?» — хмуро спросил меня Годжа. «Увидишь, если повезет», — хмыкнул я, остановившись перед дырявой решеткой. «А теперь не мешайте, господа. Я должен сделать одну пренеприятнейшую вещь. Нич, иди сюда. Мне понадобится твоя помощь». Таракан, оставив людей в покое, послушно метнулся к воротам. Усевшись на подставленную руку, он старательно обнюхал мою кожу, но убедился, что порочащего человеческого запаха у нее до сих пор нет, и довольно фыркнул. «Режь!» — сухо потребовал я, закатывая рукав повыше. И Нич также послушно выпустил жвалы, бестрепетно резанув ими по запястью. «Хорошо, еще раз!» Тонкая с виду кожа, на которой весьма устрашающе смотрелся сложный рисунок из вен, поддавалась крайне неохотно. Острые, как бритвы, и фамильяры вонзались в нее с огромным трудом. С еще большим трудом они вспарывали ее обманчиво-хрупкую структуру и уж совсем тяжело резали даже мелкие сосуды. Ничу потребовалось ни одна минута, чтобы качественно испортить мне руку. Несмотря на то что челюсти я ему сделал такие, что любой упырь от зависти удавится. Но, наконец, ему все-таки удалось распороть запястье на достаточную глубину. И оттуда медленно, крайне неохотно полилась густая тягучая, насыщенного черного цвета, жидкость. Достаточно, так же сухо велел я, и нич поспешно облизнул перепачканные в крови жвалы. Теперь не лезь. Я сам справлюсь. Таракан без единого возражения перелетел на решетку и уже оттуда принялся внимательно следить за тем, как я аккуратно собираю темную жидкость в специально заготовленную пробирку. Это было совсем не больно. На самом деле я уже давно позабыл, что такое боль. а Мое тело слишком хорошо приспособлено для подобной работы. Поэтому процесс сцеживания не потребовал титанических усилий. Я должен был следить лишь за тем, чтобы кровь не пролилась мимо, потому что в случае утечки замку барона грозили серьезные неприятности. Дождавшись, пока пробирка наполнится на две трети, я наклонился и сжал рану зубами, наполняя ее собственной слюной. Машинально сглотнул несколько капелек неестественно вязкой крови. Непроизвольно поморщился, потому что ее вкус оставлял желать лучшего, но сдержался. И не выплюнул обратно, после чего утёр губа рукавом, придирчиво оглядел запястье, на котором остался лишь небольшой розовый шрам, и удовлетворённо кивнул. Фух, самое главное сделано. Ну-ка, отойди. Нич снова перебрался с решётки обратно на моё плечо, старательно обогнув дымящуюся пробирку, а я, убедившись, что никого не задену, осторожно наклонил пробирку и вылил ее содержимое на специально подготовленный камешек, которому привязал магический рисунок. От первой же капли заговоренный камень вспыхнул кроваво-красным огнем, осветив каменные стены замка сочным рубиновым маревом. Мгновенно нагрелся, запылал, едва не испортив мне кожу на ладонях, а затем с него на землю протянулся тонкий, Едва видимый ручеёк, который вылился точно на одну из начертанных мной линий и с готовностью растекся по земле. Всего через пару ударов сердца рубиновая жидкость растеклась по двору, ненадолго высветив сложнейший рисунок, который я по праву мог назвать настоящим шедевром. На долгую секунду вокруг меня запылал настоящий пожар, принявший причудливую форму, неимоверно трудоемкого заклятия. Отразившись от каменных стен, его отблески мрачными тенями заиграли на лицах изумленно застывших смертных, а потом также быстро погасли, погрузив притихший двор в темноту. Облегченно вздохнув и запихав ставший бесполезным камень в карман, я облегченно вздохнул. Ну вот, дело сделано, теперь сюда никто не попадет без моего ведома. А если и попадет, то тут же об этом пожалеет. Потому что поисковое заклятие позволило мне вскрыть несколько полезных секретов старого барона, которые должны были помочь при обороне замка. А мое собственное охранное заклинание удержит этот двор неприступным столько времени, сколько потребуется. И снять его можно будет только после моей смерти. Правда, на это удовольствие... Пришлось потратить еще один накопитель. Ну да ничего. Будет время, я его снова наполню, тогда как опыт использования заклинаний такого уровня по-настоящему бесценен. Что-то ты чересчур щедро расходуешь резервы, тихо заметил Нич, внимательно осмотрев плоды моих трудов. И против нежити хватило бы и половины тех усилий, которые ты сюда вложил. Мы не знаем, с чем имеем дело. Также же тихо напомнил я. «Ты же сам сказал, что тут обитает некромант. А если я ошибся? Чтобы ты да вдруг смог ошибиться?» Я скептически приподнял брови, и Нич с недовольным видом отвернулся. «Ладно, как скажешь. Это же твой контракт». «Вот именно. К тому же не забывай, если наниматель умрет, туго придется нам обоим». «Ты истратил большую часть своих запасов», — упрямо тряхнул головой таракан, оставил на земле следы черного мела, которого теперь днем с огнем не сыщешь, использовал рунную магию, и в довершение всего рискнул взять заклинание из старого арсенала. «Разве оно того стоило, гираж? Не боишься, что светлый тебя раскусит?» «Ему сейчас не до меня», — оскорился я. «Если бы я мог...» то открыл бы арку самостоятельно, и тогда нам бы не пришлось делать все остальное. Но для портала я еще слишком слаб. Да и не положено некроманту заниматься пространственной магией, даже рунной, об истинном значении которой эти юнцы не имеют никакого понятия. Надо же, в академии его этому учили. Бездарь. Азэ освоил и уже считает себя пупом земли. Вот теперь пусть посидит и поломает над ними голову, и не сует свой длинный нос в то, что его не касается. Нич только вздохнул. «Опять рискуешь, гираж!» А без риска, неинтересно, отпарировал я. «Для кого как, я бы предпочел обойтись без лишних трудностей. Да и ты раньше не был таким безрассудным. Раньше я был на редкой скучен, зануден и всегда отвратительно серьезен». Гнусно ухмыльнулся я. Ты, правда, этого не помнишь, но можешь мне поверить, когда-то я думал лишь о работе, экспериментах и новых достижениях. К счастью, предательство близких надежно избавляет от иллюзий, слепой веры и наивных заблуждений. А я, наконец, узнал цену собственной жизни и больше не собираюсь тратить ее на всякие глупости. Как знаешь, совсем беззвучно, как-то по-стариковски, Вздохнул таракан и окончательно умолк. Поняв, что больше ничего от него не добьюсь, я тоже подавил тяжелый вздох и повернулся к графу. С этой минуты, ваше сиятельство, и я попрошу вас ни под каким предлогом сюда не заходить. Смертным вообще нежелательно находиться там, где творится наша магия. Граф изумленно замер. «А как же вы, мэтр?» а «Как всегда». Криво улыбнулся я, пряча во внутренний карман пустую пробирку. Но не думаю, что вас всерьез это волнует. Под моим взглядом его сиятельство стушевался и отступил в темноту коридора. Туда же послушно попятились и его слуга, и оба охранника. Упрямый молочек, правда, кинул в мою сторону предупреждающий взгляд, но я давно вышел из того возраста, когда подобные вещи производили на меня хоть какое-то, Впечатление, тогда как этот дурачок, видимо, еще не все понял. И только когда я медленно раздвинул губы в жестокой усмешке, продемонстрировав почерневшие от крови зубы, до него начало наконец доходить. А когда я снял перчатки и с удовольствием размял пальцы, все четверо инстинктивно шарахнулись прочь, с тревогой глядя на мои ногти. Длина которых за прошедший час существенно увеличилась. Думаю, вам пора, вкрадчиво заметил я, вдоволь налюбовавшись выражением чужих лиц. Граф сглотнул, оно все-таки мужественно осталось на месте. Э, может, вам нужна э, какая-нибудь помощь? Прозвучало это по-детски наивно и почти что смешно. Но я постарался не скалиться, совсем уж гнусный и как можно более нейтральным тоном ответил. «Вы ничем здесь не поможете, тем более время для нежити как раз настало, и она уже спешит сюда в надежде заполучить ваши нежные души». В «Время?» — тревожно переспросил он. Я благожелательно кивнул и почти не удивился, когда невдалеке кто-то тоскливо завыл. От этого звука люди вздрогнули и одновременно побледнели. Телохранители графа машинально схватились за оружие. Старик-слуга принялся неистово творить популярные в народе, но совершенно бесполезные против нежити охранные знаки. Сам же граф зябко передернул плечами, кинув беспокойный взгляд на громадную дыру в решетке, за которой клубилась самая настоящая тьма а я запрокинул голову и, всмотревшись в почерневшие небеса, глубоко вдохнул приятно посвежавший после дневной жары воздух. Как же хорошо! Никогда не любил день и слишком яркое солнце. Мои глаза гораздо привычнее ко мраку, чем к дневному свету. Моя кожа страдает от пристального внимания дневного светила, а тело, как правило, Быстро устает, зато ночью мне всегда хорошо. Ночь спасает меня от медленно накапливающегося раздражения она не жена, холодна и умеет дарить покой даже моим старым костям, и только в ее объятиях я чувствую себя абсолютно свободным. Я еще раз вздохнул, с облегчением чувствуя, как в сгустившейся темноте мое тело непроизвольно меняет форму и мягко посоветовал занервничавшим смертным «Ступайте!». Вот только они, заслышав, как снаружи снова кто-то торжествующе забыл, словно окаменели. Расслышав в этом звуке смутно различимый детский плащ, покрылись громадными мурашками. Их сердца принялись выводить поистине сумасшедший галоп, гулким эхом отдавшийся у меня в ушах а дыхание стало прерывистым и таким тяжелым, что мне поневоле захотелось его оборвать. «Уходите!» Свистящим шепотом велел я дуракам, буквально кожей почувствовав, как возле наружного края стены кто-то настойчиво скребется. «Вон отсюда!» «Ну?» Звук был слишком слабым, чтобы его могли уловить перепуганные люди. Оно для меня уже стало вполне различимым. Более того, вскоре послышался второй, такой же скребущий звук. Затем третий, четвертый. Что-то они добрались до замка слишком быстро. Нич говорил насчет двух часов, а получается, что гораздо меньше. Они бегом, что ли, бежали? Или где-то возле замка есть свежие могилы? Эх, как жаль, что граф не дал мне времени все осмотреть. Тогда и не было бы никаких сюрпризов, а то ведь уже ползут сюда твари, голодные, склизкие и мертвые. Да, точно мертвые. Вон какой ароматный шлейф за ними тянется. Такой только у качественных зомби, и несвежих у мертвей бывает. Выходит и правда, где-то неподалеку есть, незамеченные стариком, Спонтанное захоронение. Негромко зарычав, я втянул в себя прохладный воздух и, почувствовав в нем будоражущую примесь чужого страха, стремительно обернулся, причем стремительно настолько, что неушедшие люди не успели даже заметить, как я оказался прямо у них перед глазами. Всего один прыжок наставших удивительно гибкими ногах, и все они на расстоянии вытянутой руки. Хорошо, что вокруг темно, и никто не заметил, как сильно изменилось мое лицо. Длинная мантия надежно скрыла все остальное, так что никто, к счастью, не забежал и не заорал благим матом. Впрочем, даже мои неестественно широкие зрачки в обрамлении нечеловечески красной радужки здорово их впечатлили, потому что граф создавленным сдавленным восклицанием отпрянул, чуть не налетев, на замешкавшегося старика а Годжи и Лирк, оказавшиеся чуть пошустрее, с тихим проклятием выставили перед собой нервно подрагивающие мечи. Идиоты! Можно подумать, я не успею порвать их на части, если захочу. Другое дело, что магический контракт весьма неприятно жжет мою кожу, не позволяя забыться. Но все равно, не советовал бы я графу стоять рядом так долго. Вдруг не удержусь? «Вон, пошли!» – прошипел я в третий раз, стараясь не слышать перепуганного грохота чужих сердец. Непроизвольно обнажил острые зубы, сверкнул глазами, а затем выразительно приподнял правую руку жутковатыми когтями, которые теперь больше походили на звериные. «И нечего так таращиться. С нежитью воюют ее же оружием. Вам следовало поинтересоваться об этом у мастера или у Роя, прежде чем связаться со мной». «Еще раз увижу поблизости, разорву. Понятно?» И вот тогда они, наконец, вняли голос у разума, попятились, судорожно хватаясь за оружие. Какое-то время в панике следили, как я придирчиво изучаю красную ниточку возле входа, которая, к счастью, осталась невредимой. Но потом перехватили мой насмешливый взгляд. Сообразили, тугодумы, что я не собираюсь ни на кого нападать, И лишь после этого рискнули повернуться ко мне спиной. «Спускайтесь вниз!» Уже из холода нёс и дыме напряжённый голос графа. «Годжа, следи за Ниргом! У него сердце слабое! Лирк, присмотри за магом! Когда велит, прикроешь его и только потом!» Не став дослушивать, я удовлетворённо отвернулся. Складки мантии звучно хлопнули по высоким голенищам сапог. Затем тихо класснули когти на ногах, прорезавшись наконец через специально сделанные в подошве отверстия. Знакомо забурлил и зашевелился объемистый живот, грозя вот-вот разорваться надвое. Потом сама собой распрямилась спина, вытянулась шея, удлинились руки, наросла чешуя на боках. А потом я, наконец, поднялся во весь свой теперь не маленький рост слушая негромкое потрескивание встающих на место костей и с наслаждением потянулся. И правда, до чего же хорошо быть самим собой. «Эй, ты хоть говорить-то еще не разучился?» Внезапно донеслось до меня насмешливое. Я с досадой класснул зубами и грозно посмотрел на пристроившегося на телеге таракана. И когда, спрашивается, успел сбежать, сволочь? «Съем?» – мрачно пообещал я, неохотно останавливая трансформацию. «Не съешь, я ядовитый. Тогда развоплощу». Нич на секунду задумался, но потом пренебрежительно фыркнул. «Вот фигу. Без меня ты не сможешь принять прежний вид. И вообще, вдруг тебя сегодня убьют? Что тогда будешь делать?» «Тьфу, но он прав». Такой источник энергии еще поискать надо. И ведь прекрасно знает мерзавец, что нужен мне до отвращения. Нич, хоть и не помнит ни демона, пока не потерял свои силы. А она у него когда-то была ого-го. Я же, напротив, сохранил память, но лишился всего остального. Увы, жестокая насмешка природы. Двое коллег, которые не могут прожить друг без друга. Не зря я когда-то принял его заманчивое предложение. Не зря мы с ним годами корпели над одним неимоверно сложным экспериментом, который в итоге увенчался грандиозным, ну, почти что успехом. Если бы не мой горе-ученичок, который испортил его в самый последний момент, все прошло бы как по маслу. А так он пострадал. Я пострадал. Придурок Нев вообще давно кормит собой вранье. «Конечно, Нич и это уже забыл, а я не имею права напоминать ему о прошлом. Однако мой старый новый друг и сам нередко что-то такое ощущает, смутно чует во мне слабину, вот и демонстрирует характер. Характер же у него еще при жизни был не сахар, а после воскрешения вообще стал невыносимым». «Впрочем, такое случается, даже с лучшими из нас. Смерть ни для кого не проходит бесследно». Хотя когда-то Нич действительно был мне хорошим другом, и теперь я вынужден держать его на расстоянии, молчать, незаметно беречь и постоянно его стимулировать, чтобы он обошел это дурацкое проклятие и сам все вспомнил. «Гераш, у нас гости!» Внезапно елейным голоском протянул таракан, выразительно ткнув лапкой в сторону решетки. «Вот сломаю ее, и будет знать, как меня раздражать!» «Р... Гираж? Что?» — недовольно рыкнул я, с некоторым трудом оторвав взгляд от его тщедушного тельца. «Что-что?» — нежить пожаловала, болван. «Иди встречай, пока не убегла. Или тебе уже силы не нужны?» «Чего? Силы?» Вспомнив о главном, я плюнул на таракана и с надеждой развернулся ко входу. «Сила мне всегда нужна». Она слишком быстро расходуется, особенно на перевоплощение. Это тело всем хорошо, кроме, пожалуй, одного. У него слишком быстро меняются мысли и настроение. Если забудусь, потом неделю в себя не приду. Как сейчас помню, было такое однажды. Брр. Нич потом меня двое суток отчитывал, пока я очухивался. Потом, правда, схлопотал по корешку, но сам факт. — Так, где там мой поздний ужин? — подметив за решеткой невнятное шевеление, которому вторил пока еще слабый запах разлагающейся плоти, я облизнулся и кровожадно оскалился.